Глава 60. Преследование. Екатеринбург и окрестности. 5 февраля 2009 год. Метод поиска путем прочесывания территории был, конечно, весьма сомнительным. Эмак исчез капитально. Причем в ближайших окрестностях места его исчезновения обнаружилось аж четыре трупа со следами силы кромешников. Когда стало ясно, что в деле замешаны посланцы пустоты, у Алисы аж зубы заныли от ненависти. Вариантов возможного хода событий просматривалось два. Первый. Эмаг пошел с кромешниками по своей воле, а значит, окончательно встал на темную сторону. В таком случае решение было очевидным. Уничтожить его как бешеную собаку. Вот только при таком раскладе у Алисы не было ни малейших шансов исполнить приговор, так как даже против одного Эмага ей не выстоять, а уж в купе с несколькими кромешниками и подавно. Да и нельзя так просто убивать его, если он сохраняет хоть толику своей силы. Наставник достаточно красноречиво расписал им последствия подобного шага. Самой-то Хохловой до сих пор не приходилось иметь дело с людьми, обладающими такими способностями, да и слышать о них довелось лишь пару раз вскользь, без подробностей. Младшим инквизитором в каковом статусе она сейчас и пребывала? Не по рангу заниматься подобными проблемами. Так что, если Логинов ушел сам и находится в силе, единственное, что могла сделать Алиса, обнаружив Эмага, это доложить наставнику о его местонахождении, а там уж пусть руководство решает, что с ним делать. Но сейчас, по мнению Шестакова, дела обстояли как раз наоборот. Эмага похитили и увезли силой. Сделать это мог лишь один вид кромешников, а именно десмоды. В таком случае логинов сейчас либо уже мертв, либо находится в состоянии полного истощения, то есть вполне доступен для физического устранения. Но вот тут как раз Хохлову и начинали терзать сомнения. За что тогда его убивать? Ей был хорошо известен принцип: враг моего врага мой друг. Если и маг, враг кромешников и крига, который их послал, То называть его порождением зла лично у нее не поворачивался язык. Конечно, наставник весьма доступно объяснил потенциальную опасность, которую может представлять Игорь Логинов, обратившись на темную сторону, а также довольно высокую вероятность подобного развития событий. Но ведь пока-то этого не произошло и не факт, что вообще произойдет. Так что же получается? Его надо убить без перестраховки во избежании будущих преступлений но кто сказал, что они грядут. Этого хохлова не понимала. Конечно, она не привыкла обсуждать приказы, тем более, что в данном случае, как намекнул Шестаков, они исходили с самого верха, даже не от руководства ордена, а от покровителя. Но смириться с этим ей было чрезвычайно трудно. Понятно, что после гибели Валеры ненависть ко всевозможным врагам горела в ней с удвоенной силой. Но однозначно назвать Эмага врагом она не могла. Пока это не стало свершившимся фактом, надо попытаться сперва наставить его на путь истинный, а не уничтожать на всякий случай только потому, что сейчас для этого представляется отличная возможность. Убивать, между прочим, всегда проще. Нет человека нет проблемы. До сих пор она считала, что принципы у ордена иные. Неужели ошибалась? Так или иначе, впервые Алиса шла на задание, не испытывая непоколебимой уверенности в правоте своего дела. И потому она, всем своим еще не успевшим ожесточиться сердцем, надеялась, что если логинова похитили, и он еще жив, то найдет его кто-то другой, избавив ее от необходимости брать грех на душу. Да и удастся ли в решительный момент себя преодолеть? К слову, вероятность того, что судьба избавит ее от встречи с Амагом, была весьма высока. Ведь ни Шестаков, ни кто либо еще из команды ликвидации даже приблизительно не представляли, где он сейчас может находиться. В условиях цейтнота наставник, естественно, не успел собрать достаточно многочисленной группы, поэтому прочесать здоровенный город и его ближайшие окрестности частым гребнем по большому счету не представлялось возможным. Куда больше шансов обнаружить Эмага было у милиции который Шестаков подключил поиском. А это тоже означает, что именно Сергей Александрович будет решать его судьбу. И в тот момент, когда Хохловой уже практически удалось убедить себя в возможности избежать еще одного тяжелейшего испытания, ее сверхчувство запеленговало неподалеку энергетические вспышки, вполне похожие, судя по описанию наставника, на боевые импульсы эмаги. Ступор длился всего несколько секунд, после чего Алиса поехала в направлении энерговозмущений. Вспышки были довольно сильными, но при этом и какими то приглушенными, словно кто-то молотил тяжелой кувалдой по толстому слою поролона. По-видимому, Эмак вел отчаянную битву с десмодами, высасывающими из него энергию. Хохлова невольно увеличила скорость, а потом внезапно получилось так, что она заблудилась. То есть заблудиться в полном смысле этого слова с ее способностями было невозможно. Просто когда она запеленговала вспышки, то поехала в нужном направлении, от волнения забыв предварительно просканировать дорогу. Местность эта была Алисе практически незнакома, да и GPS-навигатора в прокатной машине, естественно, тоже не имелось. В результате она поехала в направлении противоположном проселку, который вел к точке энергетических возмущений. Спохватилась она минут через десять, просканировала окрестности и ругая себя на все корки, принялась разворачивать машину. Но время уже было упущено. Таким образом, когда Хохлова добралась наконец до нужного места, вспышки уже давно прекратились. Среди пары десятков домов дачного поселка найти тот, в котором происходила битва, труда не составило. Энергофон вокруг него все еще был сильно возмущённым. Неподалеку от крыльца был припаркован черный внедорожник. Очевидно, на нем и приехали десмоды. Судя по следам, оставленным на снежной целине, прибыл он со стороны противоположной той, откуда въехала в поселок Алиса. От самых ступенек вдоль дороги вел странный широкий след, словно кто-то полз. Догадка подтверждалась сопровождающими его каплями крови. Это мог быть либо Логинов, либо кто-то из десмодов. Алиса осторожно просканировала дом и поняла, что живых там нет. Уже ничего не опасаясь, Хохлова вошла внутрь. А внутри дом был полностью разгромлен, что и неудивительно, учитывая какая схватка здесь происходила. Странно другое, почему он не разлетелся в щепки под напором противоборствующих сил. Объяснение этому могло быть лишь одно попытки Десмодов выпить всю изливающуюся из мага смертоносную энергию сдемпфировали удары, в результате чего строение уцелело. Впрочем, сейчас Алису больше волновал иной вопрос, чем закончилась схватка. Пройдя в глубину жилых помещений, она получила на него ответ. Там находилось шесть трупов с разной степенью разрушений тел. Те из них, что принадлежали к мужскому полу и поддавались опознанию, не были похожи на Логинова, фотография которого была у каждого члена группы ликвидации. На два других нельзя было смотреть без содрогания. Они представляли собой какое-то кошмарное месиво, по которому лишь с трудом можно было определить, что раньше оно являлось человеческим телом. Такое может сотворить только мощная отрицательная эмагия. Выходит Логинов победил, и эти двое тоже бывшие десмоды. Эмагия не только уничтожила захваченные тварями из пустоты человеческие тела, но и стерла сами сущности крамишников. Алису охватило ликование. Она одновременно упивалась злым торжеством по случаю гибели своих злейших врагов и радовалась, что Эмак остался жив. Людей, конечно, жаль, но того, что делало их таковыми, в этих телах все равно уже не было. В подавляющем большинстве своем кромешники захватывая телесные оболочки обитателей сферы миров либо изгоняли, либо полностью уничтожали души их прежних владельцев. Так что Даже если бы этих десмодов раньше нашли инквизиторы или анхоры, они смогли бы сохранить тела, уничтожив их захватчиков, но не сумели бы вернуть им человеческую сущность. Жертвы десмодов навсегда оставались бы безмозглыми големами, пустыми оболочками, пригодными для вселения высших сущностей, но не более того. Но радость Алисы мгновенно вяла, стоило ей вспомнить, зачем именно она здесь. Долг велел ей следовать за Имагом, явно находящимся в состоянии истощения, и прикончить его, в то время как душа ее требовала прямо противоположного найти Логинова, постараться помочь и в дальнейшем сражаться с ним на одной стороне против кригов и исчадий пустоты. Как не надеялась Хохлова, что судьба избавит ее от решения этой кошмарной дилеммы. Уйти от нее, похоже, не удастся. Алиса вышла из дома и просканировала окрестности в поисках Имага. Она обнаружила его ползущим вдоль проселка по направлению к тракту. Причем, несмотря на свое явное плачевное состояние, он успел преодолеть уже больше половины пути. Все еще раздираемая противоречивыми чувствами, Хохлова медленно, словно сонная, подошла к своей машине, забралась в нее и уставилась в пространство перед собой невидящим взглядом. Догнать ползущего к шоссе Эмага было делом двух минут. Однако новаяспечённый инквизиторша абсолютно не представляла, что же будет делать потом. Конфликт между чувством долга и душой всё разгорался, и ни одна из сторон не могла убедить другую в своей правоте. Алиса же, вынужденная выступать между ними третейским судьёй, пришла практически на грань умопомешательства. Всегда преданный боец ордена Она не могла даже представить, как можно выступить против воли руководства, наставника, командоров, магистров и даже страшно подумать о самого покровителя. Но именно этого ей сейчас хотелось больше всего. Конечно, можно было просто взять и уехать прочь, предоставив Эмага его судьбе, и пусть его найдет кто-нибудь другой. Никто и не заподозрит, что она Алиса вообще его видела. Это решало все проблемы разом. Зато имел один существенный недостаток. Она бы тем самым расписалась в своей трусости и беспомощности. Не для того был проделан весь этот тяжелый путь от ничего не смыслящего новичка до младшего инквизитора ордена. Выдержано финальное испытание и потерян любимый человек, чтобы сейчас вот так нырнуть в кусты перед первой же серьезной проблемой. В отчаянии от собственной неспособности принять решение, Она выжила газ и тронулась с места со скоростью асфальтового катка. Своеобразный компромисс, позволяющий хоть немного оттянуть момент выбора, способного раз и навсегда перевернуть всю ее жизнь вверх тормашками. Между тем, время неумолимо уходило. Именно сейчас, пока Логинов не добрался до шоссе, была наилучшая возможность для его тихого уничтожения. Потом это станет немного проблематичнее. Неужели так трудно выполнить приказ? Ведь вся ее жизнь принадлежит ордену. И всего-то надо задавить в себе человека, стать образцовым солдатом, безоговорочно выполняющим все приказы командования. В конце концов, кто она такая, чтобы судить об их правильности и тем более нравственности? Нельзя подходить со своими человеческими мерками добра и зла к делу, которому замешаны высшие силы они не только намного могущественнее, но и бесконечно мудрее ее и обладают знаниями, о которых она, Алиса Хохлова, младший инквизитор Святого Ордена, даже понятия не имеет. Может ли она быть уверена, что ее нынешние колебания, способные повлечь за собой невыполнение приказа, не грозят в дальнейшем неисчислимыми бедами ни в коей мере? Да, Эмак сейчас, благодаря своей битве с кромешниками, вызывает у неё симпатию. Но разве она никогда не обманывалась в людях? И сколько раз бывало в истории, что одни группировки сил зла вступали в схватку с другими ради каких-то своих шкурных интересов. С чего она взяла, что Логинов воевал с десмодами ради защиты человечества? Учитывая, что он, по словам наставника, склоняется к тьме, это почти наверняка не так. А тогда из-за чего же Сырбор? Почему она мучает себя и теряет драгоценное время? Есть приказ, и его нужно выполнять. Благо никаких особенных трудностей это не представляет. Как говорится, вперед и из песней. И в тот же миг машину ощутимо тряхнула. И охолово смачно стукнулась головой о лобовое стекло. С песней, похоже, намечались проблемы. Задумываться за рулем не стоит. Какими бы способностями к вождению и прочими талантами ты не обладал, из какой бы скоростью ни ехал. Вся погруженная в борьбу с собой, Алиса не заметила, как съехала с дороги и нырнула в кювет. Уклон там оказался весьма суровым, а снег глубоким, так что автомобиль, скотившийся вниз, напоролся на пень, после чего благополучно заглох. Алиса огляделась и вполголоса выругалась. Ситуация сложилась препоганная. Самостоятельно выбраться из этой глубокой придорожной ямы мог рассчитывать даже не всякий внедорожник. Впрочем, такие трудности выглядели непреодолимыми лишь для обычного человека, но не для младшего инквизитора Святого Ордена. Способ выбраться имелся, и хохловой он был известен, вот только энергозатрат требовал немалых. Можно было, конечно, пуститься в погоню пешком. Но в этом случае логинов мог успеть добраться до шоссе, а если его заберет попутная машина, то хохлова, появившись там без лошадной, окажется не в слишком приятном положении. Решено. Надо вытаскивать свой транспорт. Алиса выбралась из автомобиля и немного постояла, концентрируясь и фокусируя энергию. Затем она резким магическим импульсом выдернула машину из глубокого сугроба и подняла в воздух. Она даже взмокла. Чёртово уйма холодного железа, которое, как известно, поддаётся магическому воздействию намного хуже большинства других материалов, подчинялась медленно и нехотя. Впрочем, все было бы много хуже, если бы не Алисины познания в греминике. За то время, что она владела этим транспортным средством, успела более-менее найти с ним общий язык. Наконец автомобиль опустился на дорогу, а Хохлова рухнула в снег, хватая воздух ртом. Сил эта спасательная операция отняла у нее очень много. Полежав минут, она поднялась, с трудом выбралась из ямы и залезла на переднее сиденье. Еще немного отдышавшись, Алиса запустила заглохший двигатель простейшим заклинанием из арсенала греминики и наконец поехала. Времени было потеряно немало, но слишком гнать Хохлова опасалась. Дорога, мягко говоря, оставляла желать лучшего, и случись что, на второй подобный трюк может элементарно не хватить магической энергии. Но сейчас, по крайней мере, ничто уже не отвлекало ее от вождения. Решение было принято, и отступать от него она не собиралась. Алиса все таки опоздала. По-видимому, она либо переоценила тяжесть физического состояния Логинова, либо недооценила его решимость. Так или иначе, однако, добравшись до шоссе, Хохлова имело неудовольствие наблюдать, как Эмак с трудом загружается в машину какой-то доброй самаритянки. Обычно, когда Алисе приходилось наблюдать подобные моменты, доказывающие, что современное человечество не состоит исключительно из зажравшихся сволочей и из опуганных обывателей, она испытывала вполне понятную радость. Но на сей раз это событие было очень, не кстати. атаковать Логинова сейчас никак нельзя, так как оружие Хохлова не носило, в принципе, а применение магического воздействия в присутствии свидетеля требовала затем зачистки памяти последнего, чего Алиса всегда старалась избегать. К тому же, в этом случае запросто может произойти авария. Нет, лучше выждать. Поэтому Алиса решила следовать за машиной, везущей Логинова на некотором отдалении, и если что, не упустить шанса завершить операцию. МАК выглядел жалко, израненный, еле двигающейся. В его ауре не замечалось и следа еще недавно переполнявшей его могучей силы. Истощение полное. По идее, оно должно длиться не один день, но чем крик не шутит. А лучше бы не испытывать себя на удачливость. Алиса ехал примерно сотни метров позади, не увеличивая скорости. Машина Логинова находилась в пределах прямой видимости. Между тем, мысли Хохловой приняли не слишком приятный оборот. Судя по всему, добрая самаритянка везла Эмага в город. А там убрать его будет куда сложнее. Следовательно, хочешь не хочешь, а завершать операцию следовало до въезда в мегаполис. Как? К сожалению, тут не обойтись без так нелюбимой ею техники ментального вмешательства. Обогнать их машину, воздействовать на сознание женщины за рулем и вынудить остановиться. Затем приказать ей высадить Логинова и убраться, забыв обо всем. Или на худой конец, разобраться с Эмагом прямо при ней, а затем стереть память. Все лучше, чем хлестать по движущейся машине энергетическими импульсами, рискуя задеть непричастную женщину и вызвать аварию. Ментальное воздействие виделось тут куда меньшим злом. Когда эта мысль окончательно оформилась в мозгу Хохловой, Машина с эмагом как раз скрылась за поворотом. Алиса прибавила скорость, собираясь приступить к исполнению задуманного, но вывернув следом едва не ударила по тормозам. Интересующий ее объект стоял у обочины, остановленный милицейским патрулем. И, судя по вооружению стражей порядка, это были отнюдь не гаишники. Скорее те, кого наставник отрядил на охоту за эмагом. Останавливаться Алиса не стала. Во-первых, Это вызвало бы обоснованное подозрение. а во-вторых, все и так шло наилучшим образом. Милиция наверняка доставит Логинова прямо к Шестакову, и тот разберется с ним, так что ей даже рук марать не придется. Тем не менее, процесс следовало проконтролировать. Никто не может быть гарантирован от разного рода непредвиденных случайностей. Поэтому за ближайшим же поворотом она остановилась и вышла из машины. Если что, всегда можно будет сделать вид, что с её железным конём что-то случилось, и она ремонтируется. Это покажется тем более достоверным, что бампер прокатного автомобиля был помят после встречи с пнём. Кстати, потом его надо будет выправить. Так, не отвлекаться. Милиция, везущая столь опасного преступника, каковым для них является Мак, точно не остановится. А Хохлова потом двинется следом, тем же манером, что и ранее, за машиной доброй самаритянки. Последняя, кстати, уже через несколько минут проехала мимо. Женщина в машине сидела одна, и лицо её выглядело просто каменным. Отлично. Пока все шло наилучшим образом. Теперь только дождаться, когда провезут Логинова и додумать Алиса не успела. Сзади раздался хлопок, который мог быть как выстрелом. Так и залпом выхлопной трубы не слишком исправного автомобиля. Однако звук встревожил Хохлову. Она напрягла свое сверхчувство и почти сразу же уловила эманации смерти, насильственной смерти. Выходит все таки выстрел. Что там крик побери произошло? Ее способности не давали картинки наподобие изображений с видеокамерой, а только показывали некие огоньки, означающие живых существ. Таковых за предыдущим поворотом оказалось два из трех возможных. Неужели Логинов постарался? Да нет, при наличии магии оружия ему совершенно ни к чему, а в нынешнем состоянии он просто физически не смог бы отобрать его ни у кого из попественников. А может, Логинов все таки вернул себе силу и атаковал одного из патрульных, а выстрелил второй? Нет, невозможно. Вспышкой магии даже первого уровня со столь малого расстояния она бы непременно почувствовала. Кроме того, силовая аура Логинова по-прежнему выглядела пустой и мёртвой. Неужели драматические события развивались без всякого его участия? И почему выстрел был одиночным, коль скоро патруль вооружены автоматами? Может быть, один из них работал на кого-то ещё? Может быть, на тех самых бандитов? на которых до недавнего времени работал и Эмак. Эта версия давала ответы почти на все вопросы, кроме одного. Каковы будут действия оставшегося в живых патрульного? И что спрашивается делать ей, когда он повезет логинова мимо? бить по машине магией? А если она ошиблась? Если на мафию работал как раз тот, кто сейчас мертв, а его честный напарник сейчас собирается передать логинова шестакову? А может, всему есть еще какое-то объяснение, пока просто не пришедшее ей в голову. Запутавшись во всех этих вариантах и вопросах, Хохлова едва успела вовремя изобразить попытку ремонта сломавшейся машины. Они проехали мимо, патрульные Логинов, Причем последний пребывал все в том же плачевном состоянии. Так что же делать? Просто следить за ними, надеясь, что все обернется наилучшим образом или на всякий случай применить тот же метод, который она намечала в случае с доброй самаритянкой. До города-то остается все меньше и меньше, и тут же, словно почувствовав ее намерение, преследуемый автомобиль резко прибавил скорость. Помянув недобрым словом чересчур резвого патрульного, тоже сделала и Алиса, только с куда более скромными результатами. Ее прокатная тачка, похоже, не выдерживала в с оппонентом. Впрочем, Хохлова была не просто хорошим водителем. Ей удалось пришпорить своего железного скукуна при помощи одного из греминических заклятий. Однако все, что получилось из него выжить, это сравняться в скорости с патрульной машиной, но не более того. Хохлова прекрасно понимала, что интенсивное движение в городе уравняет их возможности и позволит настичь мага. Но тогда будет уже поздно предпринимать радикальные шаги вроде того, который она задумала. Ну что же, значит, придется действовать по-другому. Главное не потерять преследуемых из виду и проследить за ними до пункта назначения, а там там что-нибудь придумается.